Дина Исаева. Беременна от его отца. Один. Яна. Поставив бокал шампанским на поднос, я направилась к выходу, чтобы подышать воздухом. «Яна, задержись. Мне нужна твоя помощь с немцами». Игорь Яковлевич взял меня за локоть и остановил. Я опустила взгляд на его руку, аккуратно высвободилась из захвата влажных пальцев и натянула вежливую улыбку. Именно этому человеку я была обязана тому, что получила уникальный шанс побывать за границей, где собралось столько важных и интересных людей. Вдруг повезет наладить с ними контакты. Пойдем пообщаемся. Я знала два языка, один из которых немецкий. Больше всего мне нравился английский, наверное, потому что я мечтала побывать в Майами или еще лучше туда переехать. У меня в телефоне было много снимков местных пляжей, И иногда я их пересматривала и визуализировала мечту. Разгладив несуществующие складки на кремовом платье, я вздрогнула, потому что мой босс переместил свою потную ладонь мне на спину. Все в его поведении указывало на то, что он собирается этим вечером заполучить меня в любовнице. Только вот я не рассматривала отношений со своим начальником. «Добрый день», — поздоровалась с кучкой людей, которым Игорь Яковлевич меня подвел. Все в этом ресторане выглядели солидными и холёными. Да и с их суммами на счету это было не мудрено. Я впервые была на форуме такого типа. Полчаса я помогала Богданову общаться с будущими партнёрами, и мой род начал болеть от улыбок, которые я дарила этим мужчинам. Желание выйти на воздух сделалось невыносимым. В какой-то момент я почувствовала на себе взгляд. В районе спины сильно жгло. Обернувшись, я обвела глазами зал и заметила его. Он стоял в компании женщин и мужчин, высокий, статный, широкоплечий. В руках он держал бокал шампанским, смотрел на окружающих уверенно и иронично. Девушка, стоящая с ним рядом, из кожи вон лезла, чтобы привлечь его внимание. Серые глаза поймали меня в фокус и задержались на моем лице. У меня пересохло во рту, и я быстро отвела взгляд. Обычно я не стеснялась мужчин, и уж тем более их внимание. Но этот взгляд словно снимал с меня одежду, оставлял отметины на коже. «Игорь Яковлевич, мне нужно отойти». Я тронула босса за локоть. Я буквально на десять минут. Подные ладони мужчины вновь, как бы невзначай, коснулись моей спины, а на губах мелькнула похотливая улыбка. «Возвращайтесь, Яна, я без вашего языка долго здесь не протяну». Видимо, Богданову шампанское ударила в голову. Мне стало не по себе от того, что с этим мужчиной мне еще предстояло сегодня возвращаться на такси в отель. Надеюсь, он не позволит себе лишнего в машине. Я даже на секунду пожалела, что не заселилась в дешевый хостел. Не хватало еще, чтобы ночью заявился ко мне в номер и начал домогаться. Мне бы не хотелось лишиться этой работы, потому что в ней меня все устраивало. В воздухе приятно пахло вечерней прохладой. Сделав глубокий вдох, я представила, как после окончания форума прогуляюсь по городу и схожу в кафе. Я уже построила маршрут на вечер. Позвоню Маше по видеосвязи покажу ей немного местных красот. «Скучаете?» — от приятных мыслей меня отвлек мужественный бас. Я вздрогнула, медленно повернулась и моментально попала в омут серых глаз. Тот самый мужчина, который привлек мое внимание в зале, стоял передо мной, заложив руки в карман и брюк. Он рассматривал меня пристальным взглядом, и я поймала себя на странной мысли, что хочу с ним пообщаться. И, возможно, с таким, как он, было бы приятно провести время не только за пятиминутной беседой, но и прогуляться по городу. Я бы отважилась на этот шаг, лишь бы избежать общества Игоря Яковлевича. Да, немного. Я смущенно улыбнулась, рассматривая незнакомца. Я первый раз в Австрии, до этого не была за границей, а вы... «Кажется, та дама, которая была с вами, не дает вам заскучать». Я закусила губу, понимая, что сморозила глупость. Но было уже поздно. Мое поведение со стороны походило на флирт. Глаза мужчины сузились, в них мелькнуло что-то хищное и опасное. Чувственные пухлые губы расползлись в кривой усмешке. «Мне куда интереснее самому выбирать спутницу на вечер». «Да, конечно. Я зачем-то кивнула. Я вас очень даже понимаю». Помимо выраженной мужской красоты, мой собеседник обладал чарующим магнетизмом. Мне вдруг захотелось ему рассказать, как меня бесил подвыпивший босс и его навязывание своего общества, но я, конечно, не стала этого делать. А что, если он принял меня за девушку легкого поведения и потому пошел за мной на террасу? «Яна, вот вы где, дорогая, десять минут уже истекли». Рядом с нами показалось лицо босса, и я ощутила укол разочарования, что снова придется возвращаться в зал и улыбаться этому хлыщу, терпеть его сальные взгляды. Лучше бы он не пил. Хватит ему. Извините. Я взглянула украдкой на своего нового знакомого, имени которого даже не успела узнать. Работа. Через час мы с Игорем Яковлевичем возвращались на такси в отель, и, как я и опасалась, он перешел в открытые домогательство. То ли перебрал шампанского, то ли он со всеми переводчицами себя так вел. Мужчина начал приставать ко мне в машине, нагло лапать мои бедра и намекать на то, что не против провести ночь в моем номере. Я выскочила из автомобиля, едва он только успел притормозить у отеля. Быстрым шагом направилась в здание, мечтая поскорее добраться до лифта, а там уже до номера. Закрыться в нем и не высовываться. Возможно, наутро, когда Богданов проспится и придет в себя, поймет, что перегнул палку и извиниться. «Яна!» Он все же догнал меня в фойе, и я чуть не запуталась в подоле платья и не упала. По телу прошла новая волна неприятной дрожи, когда его рука вцепилась в мое запястье. «Игорь Яковлевич, вы пьяны, а я устала и хочу отдохнуть. Пожалуйста, отпустите!» Я тактично пыталась увернуться и раздумывала над тем, чтобы вызвать охрану и, как итог, лишиться рабочего места. Никогда бы не подумала, что окажусь в такой ситуации. «Отпустите девушку», — раздался стальной приказ за моей спиной, и я облегченно выдохнула, что кто-то заметил мои жалкие попытки отпихнуть от себя пьяного извращугу. Я обернулась, и, к моему удивлению, снова увидела того самого незнакомца из ресторана. «Ты кто?» — заплетающимся языком спросил Богданов. «Отпустите девушку», — повторил мужчина, делая шаг к нам. «Не видите, ей неприятно». Она устала и хочет отдохнуть. Так понимаю, без вас. Да я... Но сказать Игорь Яковлевич ничего не успел, потому что незнакомец вывернул ему кисть, ту самую, которая сжимала мою. Разве я неясно выразился? Брезгливо отпихнув руку, он перевел на меня напряженный взгляд, и его голос потеплел. Идемте, я провожу вас до номера. Несколько секунд я не могла прийти в себя, а потом, опомнившись, последовала за мужчиной. Откуда-то взялась уверенность, что рядом с ним мне ничего не угрожает. Это мой босс. Задыхаясь от стыда, пробормотала я, когда мы оказались в лифте. Он много выпил. Ты не должна передо мной оправдываться. Мягко перебил мой защитник. От неожиданного «ты» я вскинула глаза и впилась в его лицо. Какой он красивый. Резкие скулы, стильная небритость и глаза. Такие пронзительные. Кажется, что видит тебя насквозь. Сколько ему? Он взрослый, старше меня минимум лет на... Ему около сорока, и он привлекательнее всех парней, которых я встречала. Спасибо, что помогли мне. Я стала нервничать сильнее, потому что в этот момент створки лифта разъехались, и нужно было идти к моему номеру. Мне не хотелось оставаться одной, хотелось продолжить беседу. Любой нормальный мужчина поступил на моем месте так же, невозмутимо ответил он. Кстати, я Кирилл. Яна? Я почему-то покраснела. Мы шли по коридору молча, пока наконец не показалась дверь моего номера. Я судорожно пыталась придумать тему, чтобы продолжить беседу, но на ум ничего не шло. Ну, вот мы и пришли. От волнения я закусила губу и кивнула на дверь. Кирилл смотрел на меня с высоты своего роста, пристально и немного задумчиво. У меня сбилось дыхание, в животе горячо закипело. Да что со мной? «Войти предложишь?» — неожиданно спросил он. Я сглотнула. «Вы... ты... хочешь войти?» «Хочу», — хрипло ответил Кирилл, подходя ко мне вплотную. «Я выбрал себе спутницу на вечер».